Глава 24. «Элси!» – рычал я по громкой связи и одновременно с этим транслировал все в общий мысли канал. «Сканирование! Какого хрена не работают орудия космической обороны? Сканирование! Какие из кораблей подавляют орудия космической обороны? Построить цепь уничтожения кораблей противника? Тактика максимально маневренная! Не позволить противнику загнать нас в угол!» «Есть!» – отозвалась искусственный интеллект. А пульсар, неожидая моей команды, начал прокладывать курс в сторону планеты. Я снова активировал режим максимальной маскировки. Сейчас было не время для экономии энергии. Если я ничего не сделаю, если мы не предпримем попытку для уничтожения этих кораблей, то зачем я вообще старался отвоевать, вырвать эту планету из гнилых рук Грейсонов? Первая нужная цель находилась по ту сторону планеты. Это был эсминец, который подавлял оборонительную систему планеты. Она просто не могла работать по кораблям, так как не видела цели. Мощнейшие помехи во всех диапазонах тоже как вариант, чтобы скрыться от приборов наблюдения. Но не от нас. Когда мы вышли на прямой курс к этому кораблю, Элси начала просчитывать траекторию выстрела. Ей тоже было трудно, но ей хватало только одного видимого диапазона, чтобы настроить прицел. Но издали стрелять было опасно. Мы так могли спокойно выдать себя. А вот если подойти вплотную, Находясь под полной маскировкой, то можно все списать на оборонительную систему планеты. Эту тактику я сразу передал Пульсару и Лаке, чтобы они тянули с выстрелами до последнего. И они тянули. Нервы у всех были на пределе. Нас ведь тоже могли обнаружить. Могли. Но они сами этому мешали. Помехи играли нам только на руку. Они вредили не только планете, но и им самим. Они ни за что не догадаются, почему этот корабль оказался уничтожен. «Выстрел!» – рыкнул я, когда близость к кораблю противника была слишком опасной. Два плазменных сгустка моментально устремились вперед. Противник был настолько самонадеянным, что даже не удосужился включить энергетическую защиту. Это еще больше сыграло нам на руку. Один спаренный выстрел, и первый корабль разорвало на три неровных части. Тот, кто им руководил, жестко поплатился за совершенную ошибку. Моментально развернувшись на 90 градусов, мы полетели прочь от уничтоженной цели. Помехи ослабли, но не сильно. Были еще корабли. И Элси тут же начала искать источники этих помех. Но на этот раз ей это сделать было куда проще, ведь система уже была нарушена. Посмотрев в одну из камер, я заметил, как группировка противника начала перестраиваться. Они не бросились нас преследовать. Не сочли, что кто-то мог появиться и помешать их плану. Тем временем... Останки первого корабля начали падать на планету. Уже начали входить в атмосферу, сгорать в ней. Но они все же достигнут поверхности. Осталось 11 целей, отрапортовала Элси. Выявлены новые объекты для поражения, ближайшие в 3 минутах полета. Следующее после нее еще в 8 минутах полета. Показываю пилоту траекторию. Пульсар тут же перестроил курс. Резкий разворот на 150 градусов в сторону новой цели и резкое ускорение. Три минуты не очень много, но достаточно, чтобы более подробно оценить обстановку. Следующая цель являлась легким крейсером. Скорее всего, энергетическая защита уже будет включена. Так что легкой перестрелки не стоит ждать. Нам начнут давать отпор. Наше преимущество в том, что нас не видно. Противник не знает, куда и где мы совершим удар. Главное, не затягивать с перестрелкой не позволить еще кому-то присоединиться к битве против нас. Только один на один, только космические дуэли. Лаки, приготовься сбивать ракеты, не стреляй по кораблю. Главное, чтобы нас не зацепило, понял? Слегка надавил я на него. Нам нельзя уходить с линии нашего огня, нельзя прерывать стрельбу. Понял. С решимостью ответил он, а я начал наблюдать в камере, как разворачиваются в несколько разных сторон его орудия. Дистанция стремительно сокращалась. Если первое уничтожение можно списать на случайность, то второе будет исключением из правил. Они поймут, что это точно не оборонительная система, ибо уничтожаются определенные по предназначению корабли. А вот после третьего нас гарантированно начнут искать, ибо это уже будет закономерность. Огонь! Рыкнул я в очередной раз, когда мы оказались в опасной близости. Два спаренных сгустка покинули стволы плазменных орудий, врезались в энергетический щит. Сильно просадили его, но исчезли. Второй выстрел оказался более результативным. Щит не смог выдержать такой мощи. Исчез. Развалился на куски. Третий выстрел пробил броню легкого крейсера. Четвертый закончил начатое. Все выглядело идеально со стороны пилота. Он отработал так, как и полагалось. Но если бы Лаки не делал то, что ему было приказано, то Пульсар не смог бы так спокойно сделать четыре выстрела. Три залпа ракет различного калибра было выпущено в нашу сторону. Три раза верным огнем, словно у нас были довольно хорошие зенитные орудия. Лаки срывал планы по нашему уничтожению. И слаженными действиями мы смогли уничтожить второй, более крупный корабль. «Есть связь с планетой», – отрапортовала Элси в тот момент, когда пульсар на всех парах уносил нас от места схватки. Быстрая оценка обстановки. Несколько кораблей прервали свою миссию, по уничтожению всего и вся на поверхности планеты. Бросились к месту последней схватки. Еще два направились на защиту последнего корабля подавления. Поняли, кого именно я выцеливал. Осложняет задачу. Но ничего. Уничтожим парочку обычных фрегатов и эсминцев, чтобы они потерялись в догадках и наших целях. Соединяй! Приказал я нашему искусственному интеллекту, и в динамиках сразу нескольких станций послышался хоть и с помехами знакомый голос. Говорит командир планетарной обороны Шой. На нас вероломно напал клан Грей. Просим помощи. Штаб посланников Академии был уничтожен в первую очередь. Повторяю, говорит командир планетарной обороны. И так сообщение продолжало повторяться в эфире. Оно было записано, это понятно. Но что самое противное, мы лишились части бойцов Академии. Бродяг, которые могли нам помочь в уничтожении пустоты и клана Грей. Эти уроды знали, куда стрелять. Эти уроды знали, в какой момент стрелять. Сто процентов остались недобитки, которые выполняли различные миссии на планете. Но далеко не все. Придется искать их, снова объединять в один мощный и непробиваемый кулак. Но радовало больше всего не то, что я услышал знакомый голос, а то, что первые ракеты устремились в космос. На поверхности стали замечать цели, начали помогать нам. Это хорошо. Вот только вероятность того, что ракеты хоть до кого-то долетят, была около нулевой. Но как средства отвлечения работали просто великолепно. Очередной разворот. Еще имелось несколько одиночных целей. В основном это были легкие крейсера, но и был один фрегат. Но все же простые цели надо оставлять на потом. С ними разделаться в суматохе будет куда проще, чем с кораблями тяжелого класса. Тактика сейчас была примерно такая же. Мы вышли на линию огня сблизились, открыли огонь, Лаки посшибал ракеты противника, Щит сдержал мощь бортовых орудий легкого крейсера, и тот оказался уничтожен. Уже третья цель падала на поверхность планеты. Только вот последнему повезло больше всего. Он не развалился на куски, у него просто оказались уничтожены топливные баки, придав ускорение в сторону планеты. Не повезло, усмехнулся Лаки, а следом за ним молния. Щит просел до 20%. Спокойно сказала девушка, продолжая рапортовать. «Общий заряд энергии составляет 80%. Войд. Нам надо временно отступить. Необходимо перекачать энергию из основных резервуаров энергии в резервуары для щита». «Согласен». Кивнул я, смотря на то, как корабли противника, словно бешеные осы рыскали, метались из стороны в сторону в попытке найти нас. Планетарные системы с каждым мгновением работали все лучше и лучше. Было видно, что у них нарушены линии связи, что они не могут слушать друг друга. Зато они увидели, что начали работать одни, сразу же подключились и другие. Уже больше 30 баз без перерыва одну за другой посылали ракеты в сторону противника, заставляя того тратить боеприпасы, тратить лишнюю энергию. До цели 10 минут, отрапортовала Элси, когда заряд щитов стал равен сотни процентов. Прокладываю пилоту маршрут. Пульсар, как и в прошлый раз, не стал дожидаться моей команды. Он просто полетел вперед. Он знал, что я не буду возникать. Слишком многое стояло на кону. Слишком много человек сейчас могло погибнуть из-за моей медлительности. Даже по возмущениям на планете было видно, что они несколько раз запустили нейтронные, атомные и схожего типа ракеты. Болезненный удар для планеты, флоры, фауны и человечества на ней. Желая вырваться на просторы самостоятельно, Я силой сжал подлокотники. Хотелось своими руками прикончить всех тех уродов, что это сделали. Мирная, чтобы их планета. Нет своих наступательных сил, только оборонительные. Но нет. Они это сделали не для того, чтобы захватить ее. Они сделали это для того, чтобы насолить мне. И у них вышло. Я был зол. Крайне зол. и разозлился еще больше, когда увидел все тот же корабль, что в прошлый раз унес мою троюродную сестру с планеты. Четвертый корабль нам удалось уничтожить с двух залпов. У него оказался неисправен энергетический щит, из-за чего его пробить удалось с первого же залпа. Второй залп уничтожил двигатели, уничтожил топливную систему и реактор, что подпитывал корабль энергией. Нам бы такой. Элси, решил я отвлечься на мгновение, пока мы летели на перехват пятой цели. А есть возможность установить термоядерный реактор на наш корабль? «У нас нет на это свободного пространства», – с сожалением ответила искусственный интеллект. «Хорошо у нее работала личностная матрица. Да и для изоляции реактора нужно много материала. Такие обычно ставят на крейсера, их размеры позволяют это сделать. Хотя вайты начали применять какие-то технологии для реализации твоей задумки. Возможно, нам придется немного увеличить в размерах корабль. И при этом у нас будет источник почти бесконечной энергии». Злорадно улыбнулся я. Это же даже можно будет не переживать по поводу маскировки. Сможем летать в ней постоянно. Если прикажете, могу пометить как задание для дальнейшей модернизации. Но напоминаю, придется увеличивать размеры корабля. И реактор займет минимум два уровня разом. Это понизит наш коэффициент незаметности. Как минимум в тепловом секторе. И будет огромный риск того, что при попадании в реактор, «Изгнанника просто разорвет на куски». Шестым кораблем оказался как раз фрегат, который хотели оставить на потом. На него потратили ровно один залп. Летели лоб в лоб. И даже не сменили курс после того, как поразили цель. Фрегат просто разорвало на куски. Мелкие, которые оттолкнул наш щит. Остальные сгруппировались в одном месте. Окружили тяжелый крейсер, который я хотел уничтожить прямо сейчас. Он и был последней целью, который подавлял сигнал из планеты. На нем точно кто-то был из Греев. Не брат, это точно. Он так низко не опустится, манит себя великим и могущественным. А вот снова свою сестренку мог отправить, чтобы та исправляла ошибки. Что делать будем? напряженно спрашивала Алиса. Это не отряд наемников, который мы уничтожили в самом начале. С этими будет сложнее. И легче одновременно, усмехнулся я. Планетарные силы выжидают. Они видят, что противник сгруппировался, перешел в оборону. Они так и не поняли, что именно их уничтожает. И это нам на руку. Как минимум сможем еще одного уничтожить, прежде чем они нас засекут. А потом будем разрывать дистанцию, ломать их строй, максимально маневрировать. «Безумный план», – отозвался Костя. «Подохнуть можем». «Или подохнут миллионы мирных жителей», – ответил за меня Лаки. «Слушай». Я не хочу, чтобы они умирали. Просто не хочу. Это тоже мой дом. Я полностью разделяю чувства Войда. Так что... Давай не будешь сейчас создавать панические настроения. Итак, без тебя тошно. В любом случае, последнее слово за Войдом. Спокойно отозвался Пульсар. Как он прикажет, так и будем делать. Элси. Позвал я искусственный интеллект, которая тут же появилась в виде части интерфейса перед моими глазами. Свяжись-ка с кем-нибудь из планетарной обороны. Передай им мой план. Если это возможно, когда они увидят перестрелку, то пускай по максимуму посылают ракеты в сторону построения. Помогут нам его сломать, разрушить. Поняла. отсолютовала она, после чего исчезла. Пульсар. Набрал я медленно воздух в легкие, прикрыл глаза, чуть задумался, а потом шумно выдохнул. Выдвигаемся вперед. Тот не стал спорить, не стал перечить. Идеальный боец, идеальный подчиненный. «Сказано, сделано. Когда надо, даже предложат, что можно сделать лучше, если понимал, как. Сейчас он советов не давал, значит, был уверен в том, что у нас все получится». «Лаки», — улыбнулся я, — «у тебя зерно уже какого уровня?» «Второго», — задумчиво ответил тот. «А что? Способности на полную катушку сможешь вырубить, когда заварушка начнется?» «Нам бы лишняя толика удачи не помешала в этом бою». «Да как нефиг!» Усмехнулся он. Удачи, мое второе имя! Шут, чтоб тебя! цокнула молния языком. Дистанция была довольно большой. Противник медленно отходил от планеты, но при этом старался делать так, чтобы во все стороны смотрело примерно одинаковое количество орудий. Они пытались покинуть зону досягаемости планетарных орудий, но. Не бывать этому, твари! рычал я, скалившись. Сейчас нашей целью был передовой легкий крейсер. Плевать, что у противника было еще два фрегата и два эсминца. С ними потом будет разделаться проще. Легкий крейсер мог принести куда больше хлопот. Даже больше, чем тяжелый, ибо более маневренный и быстрый. Плюс, уничтожив его, мы принудим противника сменить курс, осечься, чуть дольше оставаться в зоне действия планетарных оборонительных систем. Огонь! Тихо прорычал я, словно дикий зверь который запугивал загнанную в угол беспомощную жертву. Залп был произведен на этот раз не только из плазменных орудий. Время для маскировки спало. Я ее не снимал, Все же это затруднит противнику прицеливание по нам. Но она уже не играла ключевую роль. Лазеры врезались в энергетический щит, начали планомерно просаживать его. Плазменные снаряды разом уничтожили большую его часть, а орудия только разворачивались в нашу сторону. Мгновением позже сотни ракет с тяжёлого и легкого крейсеров устремились в нашу сторону. Какие-то смог уничтожить Лаки, что позволило Пульсару сделать еще один залп. Но потом пришлось маневрировать, уходить от смертоносных космических птиц. Через минуту маневров, поймав в прицел буквально на мгновение нашу цель, Пульсар снова сделал залп. Он оказался удачным, даже очень. Судя по схеме корабля, он попал ровно в рубку. Управление кораблем было потеряно. Тот перестал стрелять почти мгновенно. Продолжали вести огонь только автоматизированной системы, где мог в управление вмешаться человек. Остальное все стихло. Его добьют планетарные ракеты. Тут же начал снова приказывать я. «Быстро разворачиваемся и на всей скорости уходим в сторону». Никто не отвечал. Просто выполняли команды. Пять минут маневренного и очень напряженного полета. Стрельба наших кинетических орудий не стихала. Словно хвост нас преследовали разрываемые в пустоте ракеты. Смерть преследовала нас по пятам. Но мы были на два шага быстрее нее. В какой-то миг легкий крейсер сдетонировал. Я не мог назвать точную причину, но его уничтожение частично повредило щит тяжелого крейсера. Это было нам на руку. «Разворот!» – рыкнул я по всем нашим каналам. «Сначала эсминцы, потом фрегаты». Началась безумная круговерть. Оба эсминца оказались уничтожены меньше, чем за минуту. Они оказались неспособны тягаться с нами даже в маневренности. староваты были для этого. А вот фрегаты неприятно удивили меня. Мало того, что по маневренным показателям они были равны нам, так еще и стреляли они больно точно, из-за чего щит просел буквально до 10%. Но и тут пульсар совершил чудо. Резкая остановка, буквально он позволил противнику совершить еще пару попаданий по нам, пропуская его вперед. А потом преследователями были уже мы. Два выстрела, минус первый. Еще два выстрела, минус второй. Плазма осталась на три залпа. Спокойно отрапортовал Костя, хотя в его голосе чувствовалось невероятное облегчение. На тяжелый крейсер не хватит. Батареи лазерных орудий тоже почти пустые. Лаки... Спросил я у нашего стрелка. Тоже все хреново. Виновато, говорил стрелок. Осталось 10% боезапаса. Элси, оценка. Тяжело вздохнул я. Хватит нам пробить щит. Пробить щит хватит, ответил искусственный интеллект. Но вот уничтожить корабль нет. Плюс, высока вероятность того, что изгнанник будет сильно поврежден. Рекомендую отключить систему маскировки и всю затрачиваемую на нее энергию направить на щиты. Смысла скрываться все равно нет. Тогда так и поступим! Кивнул я, вводя в пульт управления соответствующие команды. Очертания корабля тут же проявились. Тяжелый крейсер моментально зафиксировал нас в своих прицелах. Я это буквально чувствовал. Запас щита начал стремительно пополняться. У нас был шанс уничтожить этот корабль жемчужину флота Греев. Он так любил этот корабль. Цельтесь в нижнюю часть корпуса После недолгих раздумий сказал я. «Двигатели повредить у нас не получится, а вот нарушить питание выйдет. Там основной силовой кабель идет». «Уверен?» – недоверчиво спрашивала молния. «Более чем», – ответил я. «После этого они будут вынуждены сесть на поверхность. А там мы уже и уничтожим их. Ведь что может сделать экипаж корабля против пятерки бродяг?» Мой посыл поняли все. Я почувствовал от всех такой заряд уверенности, что даже сам стал верить в свой безумный план. Рывок. Мы понеслись на невероятной скорости вперед. Пульсар не переставая маневрировал. Что-то поглощали щиты, что-то просто пролетало мимо. Но мы постоянно были под огнем. В это же время ракеты с поверхности постоянно наносили маленький, но ущерб последнему крейсеру. И когда мы сблизились, потратили два выстрела. Полностью весь боезапас кинетических орудий. Почти сели батарею лазеров. Щит спал. Резкий разворот, ускорение под брюхо корабля, второй разворот, залп. «Есть!» — подскочил я на своем кресле. Большая часть корабля потухла, и он начал приземляться. Время мести пришло.